Райская жизнь. Если б только не люди с ружьями, леопарды, харзы, питоны и хищные лесные птицы, которые в нирвану жизни гиббонов вносят страх и гибель. Человекообразные обезьяны. Человекообразные обезьяны, орангутан, шимпанзе и горилла, кровные наши родственники в прямом смысле слова. Еще недавно кровь этих обезьян не умели отличить от человеческой. Здесь те же группы крови, почти те же белки плазмы. Арангутан несколько раньше уклонился в своем развитии от наших общих человекообразными обезьянами предков. В последнее время установили, что ближе всего нам по крови гориллы и шимпанзе, а из них карликовый шимпанзе или бонобо. Его кровь можно переливать человеку соответствующей группы без всякой предварительной обработки. Кровь других шимпанзе и гориллы только после удаления некоторых антител. Британский исследователь Артур Кейт, выбрав для сравнения 1065 разных анатомических признаков, подсчитал, что общих с человеком их больше всего у гориллы 385. У шимпанзе – 369, у орангутана – 359, у гиббонов – 117, у других обезьян в среднем – 113, чисто человеческих – 312. Все человекообразные обезьяны и гибоны тоже бесхвосты, как и человек. Мозг большой и развитый, но в среднем вдвое меньше. Менее объемистый, чем у человека – 685 кубических сантиметров, у человека – 1200-1500. Но у наших недавних предков мозг был меньше – 450-900 кубиков. Бесспорно, человекообразные обезьяны – самые умные из животных. Они легко дрессируются, и обучить их можно очень многому – Отпирать и запирать двери ключом, складывать пирамиды и ящики, чтобы достать лакомые фрукты под потолком, работать рубанком и пилой, рисовать карандашом и красками, приносить предметы, названные человеком, различать монеты разного достоинства и опускать их в автомат, чтобы получить нужное. Скажем, за одну монету автомат выдает банан, за другую – виноград и обезьяны не путают жетоны и деньги, когда хотят получить желаемое лакомство. Даже управлять трактором их можно научить. Некоторые слова шимпанзе произносят отчетливо и со смыслом, но не все звуки человеческой речи даются им легко, возможно, Трудность в обучении обезьян человеческой речи в том, что мы говорим «выдыхая», а обезьяны мировят произносить слова при вдохе, как разные оханья и другие звуки собственного языка. Арангут – малайское слово. Его принято писать через черточку. Оно составлено из двух малайских слов «аранг», что означает «человек», и «утан». Лесной. Широко распространенное неверное написание «арангутанг» отдает не столько невежеством, сколько невежливостью, ведь это слово означает по-малайски «долженик». Но даже самый бессовестный бухгалтер от современной биологии не смог бы доказать, что «арангутаны» перед кем-то в долгу. Барбара Харрисон Орангутаны живут только в тропических лесах Калимантана и Суматры. Как полагают супруги Харрисон, немногие из тех, если не единственные, кто изучал жизнь орангутанов на воле, в 1961 году на Калимантане и Суматре осталось лишь около пяти тысяч этих обезьян. Теперь, пожалуй, вдвое меньше. В Сараваке, например, на севере Калимонтана, на 8 тысячах квадратных километров живет меньше тысячи орангутанов. На 1972 год цифры такие. Всего орангутанов сохранилось на воле не более 5 тысяч, из них около 2 тысяч в Сабахе, примерно 1000 на Калимонтане и Суматре и 700 в Сараваке. Зоопарки платят большие деньги за орангутанов. Несмотря на запрет властей на бесконтрольный лов и вывоз этих обезьян, торговля идет в основном через контрабандистов. Ловят молодых орангутанов, но чтобы поймать их, надо убить мать. Если не будут приняты срочные меры, вольные орангутаны, так толком и не исследованные, не доживут до конца нашего века. Что мы знаем о них? Рыжая или бурая обезьяна. Шерсть длинная, на плечах до полуметра. У старых самцов почти человеческого образца борода и усы, а также бакенварды, но не из волос, а кожные, укрепленные изнутри соединительной тканью полукруглые валики на щеках до 10 см шириной и до 20 длиной. Горловой мешок. усиливающий крик-резонатор, особенно велик у самцов и вмещает несколько литров воздуха. Руки длинные, способны обхватить пространство в 2 метра с четвертью, ноги относительно короче, чем у других человекообразных обезьян. Вес самок около 40 килограммов, самцов до 100. Но в неволе некоторые орангутаны сильно жиреют, грузны и тяжелы от неподвижности. Такие весят 150 килограммов. Рекорд — 188. Живут на вершинах леса, почти не спускаясь на землю. Передвигаются по ветвям силой мощных рук. Едят плоды, листья, мелких птиц, их яйца, улиток. Пьют, обсасывая мох, орхидеи или свою... руку, предварительно опущенную в воду, либо сосуд большие чашевидные цветы, наполненные смешанными с нектаром дождевыми каплями. Днем бродят семьями в одиночку или в компании молодых сверстников. Ночуют на деревьях, соорудив из веток платформу-постель. Если ночь дождливая, укрывают себя большими листьями. Не видели, чтобы самцы дрались из-за самок. Но боевые шрамы от укусов, замеченные у многих орангутанов, говорят о том, что драки бывают. Самец начинает свое ухаживание с пения серенады, сначала негромкий вибрирующий рев, затем усиленный на полную мощь горловым резонатором крик заканчивает песню «басистое ворчание». После 8-9-месячной беременности самка рождает совершенно беспомощного детеныша весом около полутора килограммов. Он сейчас же всеми четырьмя лапами цепляется за шерсть на ее груди. Она кормит его сначала молоком из сосков, которое у нее почти под мышками. Потом основательно пережеванной зеленью, оттопырив губы из своего рта, отдает Пюре в его рот. Прохладными ночами она согревает свое дитя, в жаркие дни чистит и причесывает его, даже купает под теплым дождиком. Она учит его многому, прежде всего, лазать по деревьям. В зоопарках видели, что уже на десятый день после рождения мать стала приучать своего ребеночка цепляться ручонком не только за ее шерсть, с которой он ни за что не хотел расставаться, Она отрывала от себя его руки и ноги и пыталась заставить схватить прутья решётки. Но и в три месяца он не умел делать это как следует. Тогда она изменила метод обучения, положила дитя на пол клетки, а сама забралась повыше. Он раскричался... Однако попытался кое-как ползти. Тогда она опустилась, подала ему палец, в который он тут же вцепился, так на пальце, протащила его немного по полу клетки. Обучают и так. Оторвав от себя, держат детеныша в одной руке и лезут на дерево. Малыш, пытаясь обрести более устойчивое положение, волей-неволей вынужден хвататься за все, что под рукой, за ветки в первую очередь. Не все матери заботливо и умело ухаживают за детьми, некоторые, особенно молодые, не знают, что с ними делать, потерянно таскают по клетке из угла в угол, даже, похоже, боятся их, как чего-то непонятно откуда взявшегося и чужого. Одна такая неопытная в делах материнства орангутаниха испуганно вздрагивала, когда детеныш цеплялся за ее шерсть и пыталась разжать его пальчики. Решив, наконец, от него избавиться, она протянула дитя отцу орангутану, но тот тоже молодой, с криком отпрянул, бросился на решетку, пытаясь бежать из клетки.